«Что?» — спросил он, и человек этот сказал. «Молли не нравится, что тот, кто делал этот портрет, снял у нее эту обмотку с головы?» И правда, на портрете видны были ее волосы, и ему показалось, он смотрит через герметически завинченную стеклянную крышку гроба на бальзамированный труп. И он подумал. Молли. Ну, конечно, потому что теперь он вспомнил, что рассказывал ему дядя о Лукасе или о них обоих. — А почему он снял повязку? — спросил он. — Я велел ему, — сказал этот человек. — Я не желал иметь у себя в доме портрет негритянки-батрачки. И тут он подошел к ним, И, сунув в карман кулак с монетой в пятьдесят центов, подцепил и зажал десятицентовик и еще две монетки по пять центов, все, что у него было. И сказал, «Вы раньше в городе жили? Мой дядя знает вас. Адвокат Гевин Стивенс». «Я вашу матушку тоже помню», — сказала она. Она тогда звалась мисс Мэгги Дендридж. «Это бабушка моя», — сказал он. «Моя мама раньше была тоже Стивенс». И он протянул свои монеты. И в ту самую секунду, когда он почувствовал, что она сейчас возьмет их, он понял, что вот только на эту одну единственную секунду он опоздал навсегда и уже непоправимо. И медленно, горячая кровь, медленно, как ползут минуты, приливало к его щекам и шеи, и так он стоял, протянув онемевшую ладонь с четырьмя позорными крохами отчеканенного в монеты сплава, пока, наконец, этот человек не проявил что-то похожее по меньшей мере на жалость. «Это еще зачем?» — сказал он, даже не двинувшись, даже не наклонив головы, чтобы взглянуть, что у него там на ладони. И опять целая вечность, и только густая, горячая, недвижная кровь прихлынула и стоит, пока, наконец, яростно не кинулась ему в голову, не зазвенела в ушах. И тут он хоть как-то справился со своим стыдом и увидел, как повернулась его ладонь, и не то что швырнула, а стряхнула монеты, которые, звеня и подпрыгивая, покатились по голому полу. А один пятицентовик попал в какую-то длинную покатую выбоину и скатился по ней с таким суховатым шорохом, словно мышь пробежала. И тут же голос «Подбери это!» И опять ничего. Человек этот ни на что не глядел, руки по-прежнему за спиной, даже не пошевельнулся, только горячая кровь хлынула волной застыла, и сквозь нее голос, обращенный ни к кому». «Подберите его деньги!» И он услышал и увидел, как Александр и мальчик Эдмонса бросились куда-то в темень и заерзали по полу. «Отдайте ему!» — сказал голос. И он увидел, как мальчик Эдмонса бросил две его монетки на ладонь Алику Сэмдеру и почувствовал, как рука Алика Сэмдера старается всунуть все четыре монеты в собственную его опущенную руку — и, наконец, всовывает их. «Ну, а теперь идите стрелять зайцев», — сказал голос. «Да держитесь подальше от ручья».